Глава четвертая. Страх за кулисами. Выйдя на улицу, Нэнси обернулась, чтобы удостовериться в том, что Клод Абер не следит за ней. Но, судя по всему, он не заметил ее. Нэнси бросилась к ближайшей телефонной будке и позвонила в полицейский участок. Дежурный офицер обещал как можно скорее прислать двух сотрудников в штатском. Нэнси сказала, что будет ждать их в вестибюле. и побежала обратно в школу. Войдя внутрь, она услышала громкие аплодисменты и поняла, что выступление Марии и Моник закончилось. «Надеюсь, Клод не уйдет до прибытия детективов», забеспокоилась Нэнси. Она заглянула в актовый зал, а Бер все еще сидел на своем месте. К счастью, публика вызвала певиц на бис. Детектив Панцер и детектив Килли успели приехать до конца представления. Нэнси провела их внутрь и указала на Клода. Неожиданно он вскочил протиснулся к проходу и, совершенно не хромая, бросился к сцене. «Скорее!» — крикнула Нэнси офицером. «Кажется, он нацелился на сестер Бордо!» Они кинулись за бывшим садовником. Он нырнул в проход, за которым была лестница в закулисные помещения. Слева от лестницы находилась дверь, ведущая на парковку. Когда Нэнси с детективами вбежали туда, Клода нигде не было видно. «Куда же он подевался?» растерялась Нэнси. Детектив Панцер распахнул дверь на парковку и доложил. «Я его не вижу». Они с Килли бросились наружу. В следующее мгновение откуда-то из-за кулис донесся крик. Нэнси побежала вверх по лестнице, где уже столпились люди. Многие спрашивали – «Что произошло?» В шуме голосов были слышны чьи-то рыдания. Нэнси протиснулась сквозь толпу и увидела Маник, бьющуюся в истерике. Мари пыталась успокоить ее. Увидев Нэнси, они хором воскликнули. «Он угрожал нам!» «Клот Абер? «Да!» — ответила Маник. Он больно схватил меня за руку и сказал по-французски, если вы, сестрички, позволите Нэнси Дрю улететь во Францию, то пожалеете И она тоже. Наверняка он и есть мсье Нёв. Трясясь, добавила Мари. Куда он пошел? спросила Нэнси. Мари указала на противоположную сторону сцены. Подойдя туда, Нэнси увидела еще один выход, который тоже вел на парковку. Нэнси обрадовалась. Теперь мистер «Девятка» попался. Проход был закрыт с двух сторон школой и высокой бетонной стеной. Наверное, детективы уже схватили подозреваемого. Нэнси вышла на парковку, вглядываясь в темноту перед собой. Люди садились в автомобиле. Многие уже отъезжали. Детективов было не видно, как и Клода Абера. «Ну, отлично!» — сокрушенно простонала Нэнси. но быстро взяла себя в руки. Может, они его уже схватили и везут в тюрьму? Однако она все же принялась тщательно осматривать парковку, заглядывая за каждый автомобиль, но ни детективов, ни Клода Абера так и не нашла. Тогда она вернулась на сцену, Манек уже успокоилась и вместе с сестрой принимала поздравления. «Вы произвели фурор», — сказала Бесс, подойдя к ним вместе с Джорджи. «Как и предсказывала Ханна!» «О, спасибо!» — улыбнулись сестры Бордо. Джорджи добавил, «Нам сказали, что к вам за кулисы зашел какой-то тип и умудрился вас расстроить. Кто он?» «Один француз. Он угрожал нам с Марией и требовал, чтобы мы не пускали Нэнси во Францию». «Вот негодяй!» — воскликнула Джорджи. «Как его зовут?» Нэнси прошептала имя Клода и коротко ввела Бесс и Джорджи в курс дела, рассказав о том, что, возможно, Абер и Месье Нёв один и тот же человек. «Ого!» — сказала Джорджи. «Мистер Девятка, похоже, боится, что ты раскроешь это дело!» Понизив голос, Нэнси сказала. «Нам лучше поехать домой. Я хочу поскорее позвонить в участок и узнать, что случилось с детективами». Миссис Груин ждала их в кабриолете Нэнси. Пожилав Бессе Джорджи спокойной ночи, Нэнси села в машину и уехала. экономку история про то, как француз угрожал сестрам, поразила до глубины души. «С сегодняшнего дня я буду держать сигнализацию на доме, включенной постоянно», — объявила она. «Как хорошо, что мы ее установили». Нэнси усмехнулась. «Мария и Моник, будьте осторожны. «И не приходите домой без предупреждения. Можете напугать Ханну». «И все же», — сказала миссис Груин, «не нравится мне вся эта история. Нэнси, может, стоит отложить твою поездку хотя бы на несколько дней?» «Я не могу», — ответила Нэнси. «Папа и миссис Блэр рассчитывают на меня. Давай не будем лишний раз беспокоиться. Может, Клода Абера уже поймали. Как только они добрались до дома, Нэнси позвонила в полицию. Там ей сообщили, что подозреваемого в участок не доставляли. Более того, детективы Панцер и Килли до сих пор не вернулись и по телефону с участком не связывались. «Скорее всего, они все еще преследуют его», — добавил дежурный сержант. Нэнси повесила трубку, лихорадочно соображая, как Лоду Аберу удалось сбежать, где он объявится в следующий раз. «Он может запросто прийти прямо сюда», — подумала она. «Как хорошо, что сигнализация включена». Перекусив перед сном, миссис гроуэн и девушки поднялись наверх. Нэнси нужно было закончить упаковывать чемоданы, и она задержалась чуть подольше. Когда она уже была в постели и погружалась в сон, ее вдруг разбудил громкий звон. Сигнализация сработала. Юная сыщица сразу же вскочила с кровати Накинула халат и отыскала тапочки. Затем бросилась к окну в надежде увидеть нарушителя спокойствия, но там никого не было. Тогда Нэнси поспешила в комнату отца, расположенную в передней части дома, и выглянула во двор оттуда. «О, они поймали его!» — воскликнула она. В свете фонарика было видно, как два человека в штатском держат высокого мужчину с длинным лицом. Неужели это Абер? В комнату вбежали миссис Груэн, Мари и Маник. Нэнси крикнула. «Детективы схватили грабителя! Скорее, бежим вниз!» Она побежала по лестнице, по пути включая свет и распахнула входную дверь. Детективы ввели в дом задержанного, который заметно хромал. Это был Клод Абер. «Добрый вечер, мисс Дрю», сказал детектив Келли. «Мы заметили, что у вас зажегся свет и решили, что вы захотите познакомиться с этим парнем». «Нам с Бадом пришлось попыхтеть, гоняясь за ним», — добавил Панцер. «Люди по всему городу говорили, что видели Абера, но нам никак не удавалось его настигнуть. Нам пришло в голову, что он может прийти сюда, так что мы засели тут неподалеку. Дождались, когда он явился и попытался взломать окно, после чего взяли его с полечным». Нэнси предположила, что преступнику удалось улизнуть из школы через сцену, спрыгнув с которой он смешался с толпой и незаметно покинул актовый зал. Полицейские согласились. «Поэтому мы не смогли сразу поймать его», — сказал детектив Килли. Задержанного втолкнули в гостиную. Он с ненавистью смотрел на девушек злобными черными глазками. Его губы беззвучно шевелились. Килли быстро обоскала Бэра, но не нашел при нем ни паспорта, ни каких-либо других документов. Миссис Груин и девушки сели на диван, а детектив Панцер сказал. «Ну что, Абер, будешь говорить? Рассказывай все с самого начала, как и зачем ты пробрался в страну и под каким именем». Молчание. Нэнси обратилась к полицейским. «Я не представила своих французских подруг, Мари и Моник Бардо». «Может, он вас не понимает, и они смогут помочь с переводом?» «Хорошая идея», — согласился детектив. Решили, что говорить будет Мари. Она передала задержанному вопросы Нэнси и полицейских по поводу писем с угрозами, которые пришли на адрес миссис Блэр и семьи Дрю, истории с вертолетом, разыгранного обморока на пути автомобиля Нэнси и пропадавшей временами хромоты. А Бэр продолжал молчать. Наконец детектив Панцер сказал, «Мы сейчас уедем. Ночь в тюрьме может развязать парню язык. Надеюсь, до него дойдет, что он не может просто расхаживать тут и угрожать мирным людям». Когда они уехали, миссис Груин сказала, «Мы должны быть благодарны, что этот ужасный человек теперь в руках правосудия. Нэнси, теперь ты, Бесс и Джорджи можете спокойно отправляться во Францию». Нэнси натянута улыбнулась, ей не слишком верилось в это. Все снова пожелали друг другу спокойной ночи и пошли спать. Нэнси приснился сон. Она огналась за человеком, который нес большой плакат с надписью «Берегись, месье Нёфа». Затем из развалин шато стали появляться люди в старомодных костюмах. У них в руках были большие колокольчики. которой они беспрестанно звонили. Вдруг сон оборвался, Нэнти проснулась от жуткого трезвона. Не сразу до нее дошло, что сигнализация снова сработала.